Госпитальный рай Омского острога. Есть в записках из мёртвого дома некто Устьянцев, отличавшийся нудной привязчивостью. Смотрет бывало сперва серьёзный и пристальный, и потом каким-то спокойным, убеждённым голосом начинает читать наставления. Да всего ему было дело. Точно он был приставлен у нас для наблюдения за порядком или за всеобщей нравственностью. Это словно об Исаичи. Он ведь сам о себе, как помним, говорил. «Я не могу обмянуть ни одного вопроса». Вот и здесь, при взгляде на каторгу Достоевского, ему до всего есть дело. И словно приставленный наблюдать за всеобщей нравственностью, он убежденным голосом читает наставления великому писателю. Казалось бы, какое ему дело, допустим, до отношения Достоевского с острожным госпиталем? Нет, он желает внести свою разоблачительную ясность и тут. Достоевский ложился в госпиталь без всяких помех. Ну, правильно, помех не существовало, более того, имелись чрезвычайно благоприятствующие, так сказать, выгодные обстоятельства, такие как эпилепсия или ревматизм. Позавидовать можно. И, конечно же, в госпитале было лучше, чем в казарме. Там, рассказывает Александр Петрович, герой «Мертвого дома», злость, вражда, свара, зависть, беспрерывные придирки к нам, дворянам, злые и угрожающие лица. Тут же в госпитале все были более на равной ноге, жили более по-приятельски. Сказка, а не жизнь. Правда, вот кандалы... Положим кандалы сами по себе, не бог знает какая тягость, рассуждает Александр Петрович. Действительно, вес они бывали от 8 до 12 фунтов, то есть от 3 с небольшим до 5 без малого килограммов сущие пустяки. Хотя поговаривали, что от кандалов после нескольких лет начинают сохнуть ноги, и Достоевский находил это вполне вероятным. Кандалы в госпитале не снимали,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 со израненными спинами. На эти кровоточащие спины накидывали всё тот же халат. Заключает Александр Петрович своё размышление о госпитальном халате так: "Особенно же не нравились мне иногда встречавшиеся в этих халатах вши, крупные и замечательно жирные. Арестанты с наслаждением казнили их. Очень тоже не любили у нас клопов, и тоже бывало поднимались иногда всей палатой истреблять их". в иной длины и скучный зимний день. Картину госпитального рая в мертвом доме достойно завершает такая деталь, как ночной ушат. И страшно, и гадко представить себе теперь, до какой же степени должен был отравляться этот и без того уже отравленный воздух по ночам у нас, когда вносили этот ушат при теплой температуре палаты и при известных болезнях, при которых невозможно обойтись без выхода. И вот теперь интересно бы услышать от нашего обличителя, хотел бы он, одевшись в пахнущий гноем халат, по которому ползут замечательно жирные вши, без всяких иных помех провести в госпитале вместе с Достоевским хотя бы один день. Мог бы он проспать в этом госпитале хотя бы одну ночь, вдыхая тёплый воздух, отравленный мязмами болезней и испражнений Впрочем, молодой, здоровый, живущий в сытости и тепле, никак не перетруженной работой, Солженицын весь срок своего заключения не очень-то и нуждается в госпитале, во врачах. Однако вот в декабре 1950 года, по неизвестной причине, вдруг повысилась температура, и он безо всяких помех получает у врача освобождение от работы, хотя никаких других болезненных признаков не было. А когда в январе 1952 года у него начало расти в животе опухоль, его опять-таки без всяких помех повезли в госпиталь, где ни вши, ни клопы, ни смрад не досаждали, и где в назначенный день весьма успешно ему сделали операцию. И уже недели через 2 он снова не нуждается в госпитале и врачах.